Глава семнадцатая. Пусть от дождя спасения нет, но есть ковришка на обед. Посреди ночи ковриксон поспешно зажег фонарь, потому что небесная канцелярия вдруг включила свирепый хлесткий ливень. «Подъем — Подъем! — закричал ковриксон Вставайте скорее! Первым проснулся простодурсон Повернувшись на звук, он придавил утенка. «Ой — Ой! — пискнул тот. «Спасите наши души!» — завопил Сдобсон. Сосна он не мог понять, не стал ли он героем новостей. Не добрались ли до него, наконец, заграничные иностранцы? «Ты забыл вбить в землю шепталочку?» — сердито спросила Октава. «Спасаем вещи и еду!» — командовал Кавриксон. «У золотой рыбки уже наводнение». Дождь лупил по палатке. По склону катились бурные потоки. «Сюда вода течет!» — захныкал Сдобсон. «У меня обе коленки мокрые!» «Вылезай — Вылезай! — крикнул ему Кавриксон. — Простодурсон, Октава, очнитесь! С Добсон, помогай затаскивать вещи в палатку! — А я? — спросил утенок. — А ты будешь золотую рыбку утешать. Держи банку крепко. Такого мокрющего дождя не было давно. Он норовил затечь за шиворот, залиться в чемоданы, просочиться в палатку, набраться в ботинки. Беспардонный дождь, мечтающий всем подгадить. Простодурсон и Октава ползали на коленях и собирали камни и комья, чтобы обложить ими палатку и остановить воду. Было темно, и они раз за разом по ошибке хватали то башмак, то корягу. «И как же я забыл, что летом бывают грозы!» — сокрушался Простодурсон. «Никогда не помню о дождях!» «У тебя же есть зонтик!» — крикнул из палатки утенок. «Но у меня нет рук его держать, когда я работаю», — возразил Простодурсом. «К тому же он от солнца. Фу, какая противная жижа! Эй, что за мерзкая глина! Да будет ли конец этому несчастью?» Утенок запел песенку, чтобы подбодрить золотую рыбку. На полусловии его стукнул по затылку чемодан. Пока утенок выбирался из-под него, опрокинулась банка с рыбкой. Половина воды вылилась октави на одеяло. Рыбка, по счастью, уцелела, — Но теперь она дрожала от страха. Сдобсон ввалился в палатку, волоча по рюкзаку в каждой руке. Кричал Кавриксон, хлестал дождь, фонарь потух, пришлось повозиться, чтобы зажечь его снова. Ай! вскрикнул Простадурсон. Ему кинули в лицо мокрый ком. Извини, я тебя не видела, ответила Октава. А мы не можем просто пойти домой? Вдруг спросил Простадурсон. Сразу стало очень тихо. Они ведь были, можно сказать, дома. До Октавиного несколько метров и до остальных рукой подать. Чего ради так мучиться? Простодурсон, строго сказал Кавриксон, пока ты не спросил, мы дружно работали. Ты зачем свой вопрос задал? Но наши дома в пяти шагах. И что теперь? Разве мы не ушли в поход? Ушли, но... Что но? Да ведь гроза! Ты предлагаешь нам отказаться от похода из-за какого-то дождичка? Да ты просто домосед, вот ты кто. Тебе лишь бы с места не трогаться. Сначала ты нудел, что лучше отпуск — это дома посидеть. Потом сам предложил заночевать в этом месте, раз уж мы здесь оказались, а теперь тебе и это не нравится. Ну да что ж такое, всем все не так. Обязательно кто-нибудь недоволен и злится, что его не послушали. — С отпуском ведь всегда так, — пожал плечами простодурсом. — Каждый год мы ссоримся из-за того, куда отправиться. Что бы мы ни решили, кого-нибудь непременно приходится утешать и кренделями заманивать с собой, а потом начинается дождь. Нет, закричал утенок, ты радовался? Ты сам сказал, что отпуск радости никакой скуки. Правда? Спросил Кавриксон, ты правда радовался? Да. А чему ты радовался? Всему прекрасному, что в отпуске случается, а про остальное я забыл. Допустим... Так ты хочешь прекрасную часть отпуска или поворачиваем домой? — Простите, — потупился простодурсон, я не хочу домой. Дождь лил, хлестал, лупил, шпарил и лютовал. Но дамбу вокруг палатки достроили, и самые бурные потоки потекли в обход палатки. Путешественники заползли под оцаревшую крышу, сбились в тесный кружок. Фонарь стоял на чемодане. Неровное пламя трепетало за мокрым стеклом. Ковриксон на минутку выставил банку с рыбкой наружу, чтобы снова набрать воды. Дождь гремел, точно палатка стояла посреди водопада. Все поплотнее закутались в одеяло. Ну вот беда, Октавина промокла насквозь. — Приходи под мое, — пригласил с Добсон. Если ты в силах перетерпеть соседство, студня-вонюдня. «Спасибо», — буркнула Октава. «Шпротом в банке лежится вольготнее, чем в палатке нашим походникам, еле втиснувшимся посреди чемоданов, рюкзаков и башмаков». «У тебя и кофта промокла?» — спросил Сдобсон. «На мне нитки сухой нет», — ответила Октава. «У меня есть запасная рубашка, если хочешь», — сказал Сдобсон и вытащил из кармана свою занавеску сложной судьбы. «Это же занавеска!» — возмутилась Октава. — Она теплая, сухая и добротная, только пузо кусает. — Спасибо, — кивнула Октава. — Лучше чесать пузо, чем дрыжиков выдавать. — Шепталочка на улице, — прошептал утенок. — Ой, — шепотом ответила Октава, — спасибо, что ты за ней следишь, утенок. — Ладно, чего уж там, — сказал утенок. — На мне еще и рыбка золотая. — Похоже, — — Самое время поесть ковришки, — сказал Ковриксон. Да, — прошептал Стопсон, — сухой ковришки, чтоб хрустело. Ковришки были вкусные и не мокрые. Все увлеченно захрустели. Крошки отдавали золотой рыбке. Нет в непогоду ничего лучше простой, привычной и любимой еды, сухой наперекор дождю. — У меня новая побулька сочинилась, — прошептал простодурсом. Он придумал ее, пока хрустел ковришкой, а теперь хотел прочитать вслух. «Моя третья побулька». В надежде нежный звук услышать, я слово кинул в торопях, а вместо булька — склоки, вопли и шандарах. «Прекрасно!» — сказала октава. «Во всяком случае, мне приятно их сочинять», — ответил Простодурсон. «Со словами интересно дело иметь». — Да, но некоторые пронзительные, — заметил Сдобсон. Раз и как пронзит. Больно. — Вот студень-ванюдень — это про что? — А пудинг-шмудинг? — Прямо больно пронзают? — спросила Октава. — Представь себе больно, — сказал с Добсом. Они сидят, как здоровенная заноза в мозгах. — Со мной тяжело, я знаю, — Иногда я сам себя выносить не могу и мечтаю от себя отселиться, но это невозможно. — Я была сердитая и сказала так от ярости, — объяснила Октава. — Это просто злые слова, ни про что. — А теперь ты на меня больше не сердишься? — прошептал с Добсом чуть слышно. — Нет. Тогда я скажу, что мы отлично проводим отпуск. — Не съесть ли нам еще ковришки? — Ешьте на здоровье. — прошептал Кавриксон. — Я много захватил. Простадурсон смотрел на пламя фонаря. Удивительно красивое, яркое. Оно то вспыхивало рыжим, то стлалось совсем низко, херело, но выпрямлялось и раздувалось вновь. Простодурсону было стыдно, что он так глупо звал всех вернуться домой, и что он трус и сдается в один миг. Ему хотелось немедленно совершить... Великий и правильный поступок, чтобы все опять стало хорошо. Но ни один великий поступок не шел на ум. Утенок заснул у него на руках. Простотурсно решил рассказать об этом всем. — Утенок уснул, — сообщил он. Бедный малыш, — вздохнула Октава. В первый раз в походе и весь промок. — Мне кажется, его вода не пугает, — ответил Простодурсон. — По-моему, утенку... Поход нравится. — Ты молодец. Ему с тобой хорошо, — сказала Октава. — Как тебе рубашка? — тут же спросил с Добсом. Отлично. Я вытащила прицепившуюся с изнанки травинку, и рубашка теперь не кусачая. — Она сушилась на окне три года, — ответил с Добсом. Попробуем еще поспать, — спросил простодурсом. — А то рассвет скоро. Они улеглись. Октаве лезли в рот волосы с Добсона. Кавриксону упиралось в спину колено Простодурсона. Они немного поворочились, кое-как умостились, и вот уже из палатки на склоне раздался дружный, бодрый храп.